Глава 12. Надежды доктора Финлия рухнули. Зима в таннах Брэ закончилась. Теплые лучи солнца разогнали затяжные туманы, и распускающиеся почки деревьев возвестили о наступлении весны. Это было особенно любимое Финлеем время года, к которому стремилась его душа и все его существо. Весна, казалось, предвещала радости жизни вне дома, на лоне пробудившейся природы. И все же в сердце Финлея не было радости. Он печально смотрел на свои любимые ружья и настоявшие без дела удочки в углу гаража. Как будто в противовес этому, домашние дела, такие как ежегодная весенняя уборка, никогда еще не исполнялись с таким веселым тщанием и великим удовольствием. Джанет, возглавлявшую данный штурм, было не узнать. С помощью Джозефа уже не Хосе. Она скребла, очистила, подметала и полировала так, будто была лет на двадцать моложе. Финли сделал ей комплимент, она кивнула в знак согласия. — Это вы правильно заметили, сэр Финли. Я стала совсем другой с тех пор, как у меня появился такой хороший сын. — И он очень помогает тебе, Джанет? — Помощь и утешение, сэр. Видели бы вы, как он прижимается ко мне в постели. Теперь я сплю гораздо лучше, чем раньше. И с нежной улыбкой она добавила. А утром, как только я проснусь, он приносит мне чашку чая. Он растет отличным парнем, Джанет. Приятно видеть, как он в своей новой шикарной униформе, застегнутой на все пуговицы, впускает пациентов в дом и провожает их в приемную. «Ох, сэр, он везде помогает. Видели бы вы, как он убирает нашу спальню? Даже опорожняет мой ночной горшок». Она замолчала и вдруг затряслась от смеха. «Сэр, это просто умора». Поначалу, когда мой малыш не знал, что делать с горшком, он поднял его полный до краев и вылил в открытое окно как раз, когда доктор Камерон проходил мимо. Ох, сэр, я едва снова не родила. Когда я подавала ланч, босс сказал мне: "Джанет, водосточный желоб на крыше протекает. Немедленно позаботься об этом". Я чуть ли не ванну принял сегодня утром. Финли радовался счастью старой служанки. но в его собственном сердце подобной радости не было. Настало время снова открывать его дом для реабилитации детей. Но если прошлым летом все сложилось как нельзя лучше, то теперь он не мог заставить себя заняться этим. Где он найдет старшую медсестру? Нет, он не мог представить себе здесь почтенную даму из детской больницы, ковыляющую, опираясь на палку. Может, она пошлет одну из пожилых медсестер, все накрахмаленную и в очках? Финли содрогнулся при этой мысли. Ничто не могло сравниться с тем чудесным минувшим летом, когда каждый день был радостью или пусть даже радостной битвой. Первый день апреля, когда Финли закончил утренний прием, Джанет обратила его внимание на группу рабочих, стоявших у автомобиля фургона возле его дома. «Они пытались докричаться до вас через сад, сэр!» Финли направился к полудюжине рабочих, но его опередил их бригадир, который, коснувший своей шляпы, сказал... «Нам просто нужен ключ, сэр, чтобы войти в ваш дом». Финли узнал этого человека. «Энди, кто вас прислал?» «Откуда мне знать, Финли?» «Должно быть, распорядились из офиса. Управляющий просто вышел во двор и говорит, «В дом Финли, ребята, то же самое, что в прошлом году». «Но, Энди, я ни о чем не просил». «Тогда должно быть это из детской больницы, сэр». Наконец, до Финли дошла скучная истина происходящего. Он сам придумал свое прошлогоднее действо. Теперь он должен ему соответствовать. Он последовал за рабочими в дом и наблюдал, как они умело принялись за дело, убирая и складывая его дорогие ковры и прекрасный фарфор, а затем раскатывая циновки на полированном полу. Внезапно он услышал стук палки, и его барабанные перепонки пронзил высокий голос. «Я хочу убедиться, что здесь у нас все в порядке». Этого было достаточно. Финли заперся в одной из уборных, закрылся на задвижку и сел на стульчак, чтобы хорошенько поразмыслить. Да, это была пожилая старшая медсестра из больницы. Он сам позволил себя в это втянуть. Что ж, теперь уже было слишком поздно. Он должен отойти в сторону, и пусть она тут заправляет. На полу валялся экземпляр детских газетных комиксов, оставленный кем-то из веселой прошлогодней Орды. На открытой странице был изображен печальный маленький толстяк, оставшийся со своим багажом на пирсе, в то время как вдаль под облаками дыма уходил пароход. Подпись гласила «Этот человек опоздал на последний пароход в прекрасное будущее». «Он — это я», — подумал Финли. «У меня был шанс на реальное счастье, и я позволил ему уплыть». Наконец он поднялся со своего жалкого трона и по привычке спустил воду. Вернувшись домой, он начал вечерний прием, что не составляло труда, поскольку хорошая погода значительно уменьшила число его пациентов. Наверху он наткнулся на маленького Джозефа, с улыбкой поджидавшего его. «Хорошая открытка для вас, сэр. Я, конечно, ее не читал, но картинка очень забавная». Пока мальчик с улыбкой наблюдал за ним, Финли взял открытку и изучил ее взглядом диагноста. На почтовом штемпере значилась Санрема. А на довольно алиповатой картинке была изображена бегущая по пляжу хорошенькая молодая женщина в скромном купальном костюме, преследуемая пожилым мужчиной в цилиндре и сюртуке. На обратной стороне открытки было письмо, написанное очень мелким, аккуратным почерком, сразу узнаваемым, отчего у Финля страшно забилось сердце. «Дорогой маэстро, зная о вашей любви к комическим цветным открыткам, я не удержалась», И вторглась в ваше величественное и стоическое молчание. Я бы написала вам раньше, но, опасаясь нарушить вашу зимнюю спячку, все ждала от вас хотя бы краткого сообщения. Увы, от вас ни слова, и наш добрый итальянский почтальон, качая головой и бормоча мне мягкое итальянское «нет», выглядит при этом так трогательно огорченным. Затем я обычно отправлялась к ланчу под открытым небом на печальные морские берега, лишь бы убраться подальше от этого адского маленького армейского зануды. сноба, который без конца трендит о своей бригаде и связях со сливками британской аристократии. Даже мой дорогой отец устал от этого человека, и у него появились боли в боку, которые беспокоят и меня. Итак, в результате всего этого мы решили морем вернуться в Англию и прибудем в Лондон 25 апреля в 11.30. Я с грустью понимаю, что вы слишком заняты, чтобы встретить нас, но все же какое было бы облегчение, можно сказать, Какая была бы радость увидеть ваше милое, благородное лицо в Саутгемптоне, когда мы доплывем. Ваша Элис. К удивлению и восторгу Джозефа Финли запел и исполнил несколько танцевальных па из шотландского флинга. «О, сэр!» — воскликнул мальчик. «Вы довольны и счастливы!» «И то, и другое!» Финли поднял ребенка и продолжил танец. Но скажи, Джозеф, у меня благородное лицо. У вас самое лучшее, самое уродливое лицо на свете. Счастье Финлия достигло апогея, когда ранним утром 25 апреля он сел в машину и на максимальной скорости помчался в Саутгемптон. Здесь, расхаживая взад и вперед, он в крайнем возбуждении ожидал прибытия парохода. По прибытии судна он встал у трапа, где вскоре должны были появиться пассажиры. Сначала вышли итальянцы, Затем пожилая английская пара, несколько женщин без спутников, еще одна пожилая пара, еще итальянцы, вероятно, рабочие, и, наконец, маленький, безукоризненно одетый англичанин. С сокрушительной, всепоглощающей грустью Финли понял, что его возлюбленной на борту нет. Он уже собирался уйти в свояси когда элегантный англичанин обратился к нему с интонациями, характерными для парадного плаца. «Вы, я полагаю, доктор Финли? Он помолчал. Если так, то у меня есть для вас письмо. Финли был слишком ошеломлен, чтобы ответить. Он машинально взял протянутое письмо. Ага, ага, немного шока для вас, старина. Ей нравится вызывать шок. Ха! Поскольку мы, по-видимому, находимся в одинаковом положении, то почему бы нам не отметиться перед тем, как разбежаться? Схватив Финли за руку, словно знал его много лет, маленький англичанин поволок его в бар. В уютном темном углу Финли с облегчением сел. а его услужливый спутник принес две порции виски. «Послушайте, старина, вы выглядите совершенно выбитым из колеи. Хотите услышать самое худшее?» Когда Финли молча кивнул, он продолжил. «Знаете, я полагаю, что достойный профессор был болен почками или печенью, не могу сказать, чем именно, но он был достаточно слаб, потому и захотел вернуться домой. Но вчера днем, когда мы собирались уезжать, все изменилось». «Да, да», — сказал Финлей, — «пожалуйста, рассказывайте». Один знакомый итальянец услышал о болезни старика. Судя по всему, он учился у профессора Лейна в Оксфорде. Этот итальянец тут же вызвал специалиста, который заявил, что старику нельзя никуда ехать. После чего наш итальянский благодетель пригласил нас всех на свою большую, прекрасную виллу в Грасе. Естественно, я уперся. Я, знаете ли, должен вернуться в свой полк. Однако чуть ли не с сакраментальным почтением отец и дочь были припровождены на виллу. Кто-то сказал мне, что это потрясающее, великолепное место называется «Шесть садовников». Я также узнал, что этот дон Альфонсо — итальянец, в некотором роде граф с настоящим историческим замком в глуши. Он помолчал. «Послушайте, старина, вы выглядите просто ужасно. Позвольте принести вам еще живительной влаги». Он принес, и Финли, которому было хуже некуда, с залпом проглотил виски. «Может, взгляните на письмо? Узнаете, что пишет леди?» Финли нащупал письмо, вскрыл конверт и вытащил маленький листок. «Дорогой Финли, отец слишком болен для поездки, такое заключение сделал врач. И его дорогой друг, бывший ученик отца в Оксфорде, перевез нас на свою прекрасную виллу, где отец будет иметь все удобства — и заботу со стороны опытных медсестер, а врач будет каждый день его навещать. Я, конечно, не оставлю старика. Естественно, мне жаль, что я не смогу быть рядом с вами в вашем летнем детском доме. С сожалением Элис Лейн. Отец получит все внимание от медсестер, мысленно отметил Финли. А я получу все внимание от сеньора Альфонса. Наступило долгое напряженное молчание. Затем англичанин, его звали Пимми, встал. «Послушайте, старина, не садитесь за руль по крайней мере полчаса. Когда начнете ругаться, можно спокойно ехать». Он протянул руку и крепко сжал вялые пальцы Финлия. Сообразно совету, Финли сидел в печальном каменном молчании в течение указанного времени. Затем встал, нашел свою машину и медленно поехал обратно в Таннахбре, где его летний дом, кишащий детьми, был во власти старшей медсестры с ее визгливым голосом, негнущимися коленями и вездесущей палкой.